Глава 3. Наполнив тарелку едой, я собиралась снова подойти к джейми, когда мимо меня стремительно пронеслись две малолетние племянницы Грейс. Одна толкнула меня слева, другая задела справа. Я лишь чудом не выронила тарелку. В самом начале приёма Грейс вручила каждой по одноразовой фотокамере, назначив их официальными свадебными фотографами. К сожалению, эта тактика, призванная смирить буйный нрав девочек, работала только первые 15 минут. Теперь же фотоаппараты были куда-то заброшены, вероятно, переданы на хранение измученным родителям, а сами племянницы пустились во все тяжкие. Я, впрочем, не могла не улыбнуться. Было просто поразительно, какое удовольствие девочки извлекают из самого заурядного взрослого мероприятия. Чего-чего, а энергии им было не занимать. Моя улыбка, однако, довольно быстро погасла, вытесненная приступом тоски, или, лучше сказать, хронической неудовлетворенности жизнью. Уже много лет, почти столько же, сколько я грезила о Марке, я мечтала о собственной семье, о детях. Впрочем, вру. Впервые я стала задумываться об этих вещах, когда мне было года 23, 24. Сейчас мне исполнилось 35, и мои биологические часики тикали так громко, что я слышала их буквально на иву «Что ты так на них уставилась?» — сказала Рози, снова подходя ко мне. Она, разумеется, имела в виду вовсе не горку валаванов и других закусок у меня на тарелке. Пришлось сказать правду. «Они очень милые», — пробормотала я. Рози бесстрастным взглядом смерила племянниц невестки, которые шушукались в углу, несомненно затевая очередную проказу. «Смотря на чей вкус». Она быстро обняла меня за плечи и сразу выпустила. «Ладно, не обращай внимания. Я уверена, очень скоро ты найдёшь себе кого-то, «Кто подарит тебе ребёнка? Возможно, даже не одного», — добавила Рози. «Кстати, что у тебя с тем парнем, с которым ты только что трепалась?» «Есть какие-то перспективы?» «С кем? С Джейми?» — я покосилась на своего нового знакомого. Джейми стоял неподалёку от нас, и хотя как раз в этот момент он смотрел в сторону, на его лице я разглядела выражение «затаённого страдания». По-видимому, помимо раздела имущества и прочих проблем, его развод включал в себя весьма непростые вопросы опеки над общими детьми. Бедолага. Жалея Джейми, я так увлеклась, что не заметила, как Марк двинулся к нам. Когда же я его, наконец, увидела, бежать было уже поздно. «Привет, братец», — розич мокнула Марка в щёку. «Как тебе, женатая жизнь?» В ответ Марк ухмыльнулся и тоже поцеловал сестру. «Пока отлично. Рекомендую». Настала моя очередь обнять и поцеловать новоиспечённого мужа. «Поздравляю, Марк», — сказала я от души, надеясь, что он не заметит, насколько фальшиво звучит в моём голосе радость. «В конце концов, он же молодожён и должен быть вне себя от счастья, а счастье — самое эгоистичное из всех эмоций». Марк улыбнулся мне. «Спасибо, Бет. Отличный приём, правда? Я очень рад, что мы отказались от традиционного застолья». Гораздо лучше, когда гости могут свободно общаться друг с другом. «А, привет, Джейми! Ты уже познакомился с моей сестрой Розе и её подругой Бет?» Мой товарищ по несчастью, коллега-страдалица и прочее поспешил придать лицу подобающую случаю выражение. «С Бет я уже познакомился, а вот с Розе пока нет». «Очень приятно», — проговорил он, подходя к нам. Пожимая его протянутую руку, Розе смерила Джейми откровенно оценивающим взглядом. Интересно, могла бы она заинтересоваться им, если бы у неё не было Джорджио? Не исключено. Впрочем, я была уверена, моя подруга очень быстро дала бы задний ход, если бы узнала, что у Джейми есть дети от первого брака. В отличие от меня, Рози принципиально не хотела рожать, поэтому я сомневалась, что её прелестит перспектива стать мачехой. «Джейми — застройщик, он специализируется на реновации старых домов», — сказал Марк. «Когда-нибудь», — добавил он. «Я попрошу тебя построить что-нибудь особенное для нас с Грейс». «С удовольствием», — отозвался Джейми. «Но сначала тебе придётся убедить Грейс расстаться с её нынешней квартирой. Она очень её любит». «Ну, это меня не удивляет», — кивнул Марк. «Из окон её квартиры открывается потрясающий вид на город». «Ну, хватит», — вмешалась Рози. «Вы где? На свадьбе или на конференции риэлторов?» Я представила себе уютную квартирку Марка, которая находилась на расстоянии вытянутой руки от футбольного стадиона. Странно было подумать, что я больше никогда не буду сидеть там субботними вечерами с ним и с Розей слушать, как стены буквально сотрясаются от рёва болельщиков, который раздавался каждый раз, когда местная команда забивала гол. «Всё-всё, молчим», — добродушно согласился Марк. «Да и вообще, оркестр уже отдохнул, так что мне лучше поскорее найти невесту, чтобы пригласить на новый танец». И он отошёл. Глядя ему вслед, Рози только покачала головой. «Неужели это тот самый парень, который изрисовал фломастерами мою любимую куклу Барби?» — проговорила она в пространство. «Когда это было?» — заинтересовался Джейми. Рози ухмыльнулась. «Примерно год назад». Я с упрёком взглянула на неё и пояснила для Джейми. Марку тогда было лет восемь. Рози только хмыкнула, словно между восьмью и тридцати восьмью годами не было никакой разницы. Потом перевесила сумочку с одного плеча на другое. «Ну ладно, мне нужно позвонить. Ещё увидимся». Мы с Джейми снова остались вдвоём. Оркестр на эстраде заиграл что-то громкое, навязчиво-торжественное и оптимистичное. И я невольно поморщилась. от чего то мне было невыносимо слышать эти бравурные мелодии. Я даже отставила в сторону тарелку с недоеденными волованами «Слушай», — обратилась я к Джейми, как-то незаметно переходя на «ты». «Как насчёт того, чтобы найти уютные тихий бары и пропустить по стаканчику?» На лице Джейми отразилось что-то вроде облегчения. «Я только за». Мы покинули зал и спустились в бар-отеле. Там я взяла джин с тоником, Джейми ограничился безалкогольным пивом. «Я за рулём», — пояснил он. «Живу в Кембридж-Шири, и сегодня мне нужно туда вернуться. Завтра ко мне приезжают дочери». «Значит, я угадала». «Сколько им?» «Эмили семь, а Оливии 5 «У тебя есть фото?» Джейми улыбнулся и достал из кармана телефон. «Ты определённо знаешь, как проложить дорожку к мужскому сердцу», — заметил он. Включив телефон, Джейми продемонстрировал мне несколько снимков двух девчушек, которые старательно улыбались в объектив. У младшей Оливии не хватало двух передних зубов. «Они очаровательны», — сказала я от души, возвращая ему телефон. Прежде чем убрать его обратно в карман, Джейми ещё некоторое время глядел на последний снимок на экране. В жизни они даже лучше, чем на фото. По крайней мере, большую часть времени. Все дети бывают невыносимы. Но Оливия и Эмили устраивают меня такими, какие они есть. К сожалению, в этом году я с ними не увижусь. Они будут встречать Рождество у своей матери, у Гарриет. Мы с ней договорились, что на праздник девочки станут гостить у нас по очереди. Да, я знаю, что в будущем году они приедут ко мне, но... Честно говоря, я не представляю, как я переживу это Рождество без них. Я не знала, что ему сказать. Да и что тут можно было сказать? Я и сама не ожидала от грядущего Рождества ничего хорошего, хотя и по совершенно другим причинам. Поэтому я ограничилась тем, что взяла его за руку И не сильно пожала. Джейми сплёл свои пальцы с моими. Свободной рукой он поглубже затолкал телефон в карман пиджака. «Да?» «Не я собеседник», — заметил он с горечью. «Ты не считаешь нужным скрывать свои чувства, это хорошо?» «Ты правда так думаешь?» «Честное благородное слово?» «Знаешь, ты мне нравишься». Я улыбнулась. «Ты мне тоже». И прежде чем около 11 часов вечера Джейми отбыл в свой Кембриджир, мы успели обменяться телефонами и договорились, если получится, встретиться ещё до Рождества. Кроме того, Джейми совершенно неожиданно предложил мне провести праздник вместе. «Если только у тебя нет каких-то других планов», — спохватился он. «Но у тебя наверняка есть чем заняться. Боже, я идиот». «Да, у меня есть планы», — сказала я. «Так что извини». Это ты меня извиняю. В конце концов мы знакомыто всего четверть часа. Это были очень приятные четверть часа. Я снова улыбнулась, и Джейми кивнул. Я тоже так считаю. Теперь я рад, что пришёл на свадьбу Грейс, хотя поначалу долго колебался. Я тоже рада, что ты пришёл, сказала я искренне. Знакомство с Джейми сделало сегодняшний вечер вполне терпимым. Потом Джейми ушёл, и я подумала, что мне тоже пора исчезнуть. Я боялась, что если задержусь, Маска, которую я на себя нацепила, может, в конце концов, соскользнуть. С другой стороны, если у тебя есть приёмные родители, которые любят тебя как родную, ты не можешь просто взять и исчезнуть, не попрощавшись. Нужно обнять и перецеловать всех твоих родственников и пообещать им позвонить в самое ближайшее время. И неважно, что один из этих родственников — тот самый мужчина, которого ты старательно избегала на протяжении последних нескольких часов. Как я и ожидала, Марк сказал — ну куда же ты уходишь? Я ведь так и не поговорил с тобой толком!» Он обнял меня за плечи. «Как дела на работе?» Язык у него слегка заплетался. Должно быть, он выпил чуть больше обычного. Я же, напротив, была трезва, как стёклышко. Хотя, если честно, никакой моей заслуги в этом не было. Всё дело было в Джейме, которому нужно было вести машину. А поскольку он не пил, я тоже выпила гораздо меньше, чем могла и хотела. Марк обнимал меня довольно часто, и я научилась не показывать, как сильно действует на меня его близость. Не скажу, что это было легко, но обычно я как-то справлялась. Справилась я и на этот раз. Похоже, притворство в подобных ситуациях стало моей второй натурой. Ты действительно хочешь, чтобы в день твоей свадьбы я подробно рассказала тебе и всем гостям о больной лапке сути и воспалении анальных желез у Снупи? Пожалуй, нет, не хочу. Ты права. И всё равно я люблю слушать, когда ты рассказываешь о своей работе. Ты делаешь большое важное дело, и не только потому, что лечишь животных. Ты не только избавляешь от болезней разных милых домашних зверьков, но и помогаешь их хозяевам. Благодаря тебе они могут жить спокойной и счастливой жизнью. Ведь правда, папа? Марк повернулся к Ричарду, который как раз подошёл к нам с бокалом в руке. Ричард улыбнулся. Правда, сын. «Вот видишь», — подхватил Марк с воодушевлением, — «твоя работа гораздо важнее, чем моя». «Ну, по правде сказать, я думаю, что без бухгалтеров люди бы просто пропали». «Не совсем так», — он погрозил мне пальцем. «Жить без бухгалтеров людям было бы просто неудобно. Но если бы они вдруг исчезли, никто бы особенно не расстроился. А вот если бы исчезли ветеринары...» Кому бы они пошли, чтобы вылечить свою любимую кошку или собаку? Так что, как видишь, между твоей работой и моей существует огромнейшая разница. Кстати, что там с ногой у этого, как его, сути «Перелом». «Какой ужас. Как это произошло?» Ему прищмило лапку колесом. «Его сбила машина?» «Вовсе нет. В сути, это чёрный сирийский хомячок, а колесо у него в клетке». Марк улыбнулся. «Извини. В этом, разумеется, нет ничего смешного». «Абсолютно ничего. Я постаралась, чтобы мои слова прозвучали как можно строже». «И как ты его лечишь? Ты наложила ему гипсовую повязку, и теперь он ходит на кастелях?» Я покачала головой. «К сожалению, мы мало что можем для него сделать. Мы прописали сути более утоляющие и посоветовали хозяевам за ним присматривать». «Вы боитесь, что у него может начаться что-то вроде лихорадки? Но как может человек измерить хомяку температуру в домашних условиях, если он не специалист?» Ответа на этот вопрос я и сама не знала. «Никак, но дело не в температуре. За сути надо следить, чтобы он не отгрыз себе больную лапу». Марк невольно вздрогнул, и на лице его появилось страдальческое выражение. «А он может?» — спросил он. «В смысле, откусить себе лапу?» Я кивнула. «Для грызунов это обычное явление. Они часто отгрызают себе повреждённые конечности». Марк содрогнулся. «Какой кошмар». «Пока мы разговаривали, к нам присоединились и Рози с Грейс. Причём последняя поспешила жестом собственницы обнять Марка за талию». «О каком кошмаре вы говорите?» — спросила Рози. «Мы с бэт как раз обсуждали вопрос, велика ли вероятность того, что охромевший хомячок попытается отгрызть себе больную лапу», — обстоятельно ответил Марк. Грейс нахмурилась. «Я надеюсь, дорогой, что день нашей свадьбы не будет ассоциироваться у тебя с подобными серьёзными проблемами», — сказала она. «Разумеется, не будет», — согласился Марк, смачно целуя Грейс в губы. «Вам двоим надо бы снять здесь номер». Заметила Рози. Уже сняли сестрёнка специальный номер для молодожёнов, а потом в Париж на весь медовый месяц. Я поняла, что мне лучше поскорее уйти. Послушайте, мне действительно пора, сказала я, стараясь не обращать внимания на то, что Рози нахмурилась. Желаю счастливого медового месяца. Передайте там Парижу от меня привет. Марк наклонился и поцеловал меня в щёку, я поцеловала его в ответ. «Обязательно», — пообещал он. «Ну, увидимся на Рождество». Грейс тоже подставила щёку. «До свидания, Бет. Спасибо за подарок». Я очень сомневалась, что Грейс понравится набор кофейных чашек с изображениями собак, которые я купила у знакомого гончара-любителя. В лучшем случае, думала я, им воспользуется один или два раза, после чего он в течение нескольких лет будет призебать где-нибудь на дальней полке буфета, пока его не отправят в благотворительный магазин. «Да, похоже, я сделала глупость, но ничего более подходящего мне просто не пришло в голову». «Пока, зануда», — попрощалась со мной Розе. «Вечно ты сваливаешь, когда веселье в самом разгаре». Ричард и Сильвия тем временем куда-то отошли, а я вдруг почувствовала, что не в силах прощаться ещё и с ними. «Слушай», — сказала я подруге, — «извинись за меня перед родителями, ладно? Скажи, что у меня голова разболелась». Слышав эти слова, Марк озабоченно нахмурился. «Ты доберёшься домой? Может вызвать тебе такси?» «Конечно доберусь», — ответила я. «Со мной всё будет хорошо». В том, что я сумею доехать до дома, у меня сомнений не было. Но вот насчёт всей остальной жизни... Что ж, придётся постараться, чтобы сделать её как можно более благополучной. Несмотря на то, что головная боль была мною полностью выдумана, оказаться дома было приятно. Я любила свою небольшую квартирку». Любила возвращаться в неё, как в тихую гавань, где мне не грозили никакие невзгоды и волнения. Когда мои родители погибли, они были ещё сравнительно молоды. Однако кое-какие деньги скопить успели. После их смерти все эти средства попали в трастовый фонд, и в 21 год я в полном соответствии с законом унаследовала довольно круглую сумму. Родительских денег мне хватило на то, чтобы внести залог за небольшую квартиру с двумя спальнями в викторианском доме на две семьи с террасой в восточном Лондоне. С тех пор там я и жила. Главным достоинством моей квартиры была просторная комната, служившая мне кухней, столовой и гостиной. Но куда больше мне нравился небольшой сад, куда можно было попасть через вторую дверь. Обычно под словом «сад» в Лондоне подразумевают просто задний двор, залитый бетоном и заставленный мусорными контейнерами. Но мой сад был не таким. Он был настоящим. Посреди него рос раскидистый высокий платан, под которым я разбила несколько цветочных клумб. В густых кустах по периметру шныряли ежи и лисицы. Летом мой сад наполнялся ароматом примул, ландышей и душистого горошка. А зимой голые ветки платана красиво чернели на фоне неба, словно нарисованные пером. В любое время года... В саду было на что взглянуть. Это был мой оазис, моё убежище. Место, где можно было просто посидеть на скамейке, ни о чём не думая, успокоить нервы или просто перевести дух. Уход за растениями и дикими животными, которых я подкармливала, помогали мне сохранять душевное равновесие при любых обстоятельствах. В общем, не было ничего удивительного в том, что, едва вернувшись домой со свадебного приёма, Я, не раздеваясь, прошла через заднюю дверь в сад. Сидеть было слишком холодно, поэтому я стояла на дорожке, переступая с ноги на ногу, чтобы согреться, и расплёскивала кофе из чашки. Час был довольно поздний, поэтому от кофе разумнее было бы воздержаться, но я решила, что выпитый мною на приёме алкоголь уравновесит кофеин. Или наоборот. Откуда-то издалека до моего слуха доносились обрывки музыки, игравшей по соседству. Изредка за забором шумел проезжающий автомобиль, да на ветру скреблись друг о друга ветви платана. Закрыв глаза, я ловила эти звуки и, стараясь дышать как можно глубже, пыталась убедить себя в том, что очень рада замарка, но по моим щекам текли горячие слёзы. наконец я решила, что должна взять себя в руки. Ничего исправить уже нельзя, а значит, я должна успокоиться и жить дальше. Строго говоря, мне следовало сделать это давно, но теперь у меня не было другого выхода. Если бы я спохватилась раньше, сейчас, скорее всего, состояла бы в законном браке и воспитывала предписанных статистикой двух-четырёх детей, но... Отступив немного назад, я прислонилась спиной к двери. Перед моим мысленным взором одна за другой вставали картины сегодняшнего дня. То, как была организована свадебная церемония, мне не очень понравилось. Несмотря на то, что Грейс предпочла шведский стол традиционному ужину в ресторане, приём получился всё же чересчур официальным. На её месте я бы постаралась убедить Марка, что нам вовсе не нужны взятые на прокат смокинги и затейливые шляпки, равно как и поздравления, речи, фотографы и арендованные автомобили. Сама я предпочла бы выходить замуж за Марка, где-нибудь на лугу, среди травы и полевых цветов, или на вершине горы, или в дремучем лесу. Уж я бы придумала, где и как. Главное, чтобы вокруг была дикая, нетронутая природа, и мы с ним были только вдвоём. В качестве свидетелей мы взяли бы совершенно незнакомых людей». В общем, либо так, либо в районном регистрационном бюро с пивом и бутербродами для ближайших друзей, когда формальности останутся позади. Я бы не стала, как Грейс, заставлять Марка неделями учить наизусть брачные обеты, которые полагается давать у алтаря. В том, что она именно так и поступила, у меня сомнений не было. Я была бы счастлива услышать то, что он сам захотел бы сказать мне в день нашей свадьбы. Сама я просто сказала бы Марку, что я люблю его. и что отныне я — часть его, а он — часть меня. Вот только Марк так и не стал частью меня и уже никогда не станет. И я не стала его частицей. Во всяком случае, не в том смысле, каком бы мне хотелось. На вершине платана закричала ясыть, и я, вытерев глаза, некоторое время прислушивалась к знакомым звукам. Эта птица часто прилетала в мой сад осенью и зимой, так что я уже начала считать её своей близкой подругой, которая знает, чувствует, как одиноко и тоскливо мне иногда бывает. Постепенно мои мысли переключились на наши разговоры с Джейми. Не стану скрывать, он произвёл на меня впечатление человека приятного и искреннего. Иными словами, он мне понравился. Разговаривать с ним было интересно и забавно. Мне даже показалось, что Джейми принадлежит к тому редкому типу мужчин, которые способны думать не только о себе, но и об окружающих. Взять хотя бы то, как он говорил о дочерях, о том, как сильно хочется ему видеть их как можно чаще. Как бы там ни было, именно благодаря Джейми я смогла взять себя в руки и пережить свадьбу Марка. Потом я подумала, раз уж мне всё равно придётся найти себе кого-то, кто поможет мне навсегда забыть Марка, то почему бы мне не остановить свой выбор на Джейме? На приёме мы обменялись телефонами, и я была почти уверена, что он позвонит. А если не позвонит, тогда, быть может, я позвоню ему сама».